Учитель, скажи, пожалуйста, насколько сейчас актуален вопрос духотворчества, работы с воображением? Не понимаю, о чем идет речь. Вот, например, накладывая прекрасные образы на своих братьев, сестер, принимая их такими, какие они есть. Надо ли это их... делать или что? Ну, насколько актуален, да, конечно То есть же. надо ли хорошо думать о людях? Нет, конечно, думать надо. А, а это что тогда ты перед этим пробовала сказать? Ну, а, вот. Ни вот... одно тоже сейчас я сказал другими словами. Думать хорошо о людях. Да, ну вот как бы расширить этот вопрос духотворчества. Ну, надо когда... ли шире думать хорошо о людях. Богаче думать хорошо о людях. Да? Может, я не могу передать, но. Вот у меня такой вопрос. И можно ли, например, это переносить, эти образы на растительный мир? Например, видя где-то вот сорняк увидеть в нем прекрасную розу. Вот дерево какое-то неплодоносящее, увидеть, увидеть его плодоносящим. Эш, Может, только... А зачем? А сорняк сам все некрасивый. Зачем розой быть? Видеть корову оленем. Король, да, зачем? Ну, почему роза лучше от сорняка? В чем? Пахнет по-другому? Сорняк прекрасен. Или чтобы на огороде уже решиться дальше. Если это роза, то, может быть, не стоит вырывать? Да нет, надо рвать с корнем, если мешает расти тем растениям, которые в этот момент садится. Если на своем огороде будете каждый сорняк видеть розой и ничего не делать, но вряд ли вы сытыми окажетесь в следующую зиму. Mm -hmm. Поэтому в связи с чем это спрашиваться? Просто ходить на траву, думать, вот эта роза, вот это тюльпан, смотря на разные роды э, травы, разнотравья, то зачем? Их надо самих воспринимать такими, какие они. они красивые, сорняк красивый. У него свои строения, свои стебельки, свои листочки. Смысл. Надо логический смысл во всем видеть. Вы же разумные существа. Вся гармония — это разумное сплетение закономерностей, разнообразных, многообразных, многоплановых, но они гармонично, разумно взаимосвязаны. Поэтому все имеет свою причину, оно, оно гармонично плетено, оно для чего-то создано. Оно сплетается с чем-то другим, и вот так взаимосвязь эта вся строится в одну систему. Поэтому, если вы хотите что-то ввести, что-то обдумать, вы должны попробовать вот эту логическую взаимосвязь, разумность, усмотреть. Не лишь бы сказать что-то интересное, воздушное. А для чего? Да непонятно. А то, что воздушное уже кажется нужным. Да нет, оно может быть совсем ненужным. Мыльный пузырь, он тоже такой радужный. Красиво вроде бы на солнце может сверкать. Но я же не призываю вас каждый день дуть и выдувать эти пузыри. Чтобы только и занимались, и мастерство раскрывались в этом. Чтобы квадратные пузыри надували, разные. Для чего? Не обязательно это думать. И дуть. Хотя они красивые. Так вот для чего? Что хочется представить? Нужно ли сорняка представлять розой? Для чего? Чтобы что придать ему? Запахи ему придать или как-то что? Нет. Вовсе не требуется в данном случае это.